Глава одиннадцатая. Новое начало. Что я сделала, почувствовав свободу? С тихим стоном легла на спину, приняв форму звездочки. Были бы силы, еще бы и пальцы развела, став снежинкой. Но тело оказалось слишком непослушным, а пальцы... Я знала, что они у меня есть, но не чувствовала. Я, честно говоря, почти ничего не ощущала, кроме покалывания и зуда по всей коже. Почесать бы, до да сил нету. Как себя чувствуешь? Грин продолжал стоять надо мной, скрестив руки на груди. «Плохо, все болит», — признался едва слышно. Пройдет. На спорт тоже сил не было. Я лишь вздохнула и произнесла. «Спасибо». «За что?» «За то, что остановил». «Если бы мне удалось совершить задуманную ночью, то чувствовала бы себя я сейчас намного хуже». «Ты оказалась очень настойчивой». «Ну вот зачем он продолжил эту тему?» «Я извинилась, он принял извинения, все конфликт исчерпан. Нет, надо обязательно напомнить мне о недостойном поведении». «Это все дар», — напомнила ему. «Надо отдать тебе должное, справилась ты быстро», — продолжил Грин. «Я уже думал, что тебя придется держать два дня на привязи. Кормить с ложечки старайся, чтобы ты при этом не откусила мне пальца. Меня передёрнуло от этой мысли. «А как же естественные потребности?» поинтересовалась у него, пытаясь пошевелить пальцами, которых все еще не чувствовала. Тот задумался. «Памперсы?» Я застыла, повернув голову, недоверчиво его изучая. «Он же это сейчас не серьезно?» «Чего?» «Ну, есть вроде памперсы для взрослых». «Какой же ты гад, Грин!» — прорычала я. «Успокойся, ведьма, я шучу. Как ты себя чувствуешь?» «Как медуза на берегу, сожравшая холодец и запившая все это киселем». Плохо я себя чувствую. Теперь ко всему прочему присоединилась тошнота. Это ж надо придумать холодец с киселем. Пр! У меня к тебе разговор. Мне бы на диванчик. Тот самый, который возвышался надо мной в полуметре. Мягонький, хорошенький. Как бы на него взобраться, не свернув при этом шею. Кара, я серьезно. Мне надо кое-что тебе рассказать. Рассказывай. вяло отозвалась я, пытаясь приподняться на локтях. Поднялась и почти сразу опустилась. И показать. Угу. Может, ползком? Кара, ты меня не слушаешь? Угу. Нет, но я его слушала, но не слышала. Ему это, кажется, не очень сильно понравилось. Пробормотав что-то не очень приличное, мужчина подошел ко мне, рывком поднял с пола и взял на руки. О, выдохнула я, сияя улыбкой, Спа! Куда? Нет. Я ведь искренне считала, что этот демон жалился надо мной и моими бесцельными попытками забраться на диван решил помочь. Но не тут-то было. Куда ты меня тащишь? Мы вышли из комнаты, миновали гостиную и направились в коридор. Грин. А вот и душевая, в которой меня не очень вежливо посадили, прямо на мокрый поддон. Ты чего делаешь? Штаны моментально намокли вместе с бельем и попой, а встать сил не было. Мне тут же вручили в руки лейку для душа. Грин! Взревела я, отплевываясь, когда оттуда хлынула вода, ударив мне прямо в лицо. Теперь была мокрая вся я. «Тебе надо принять душ». Невозмутимо отозвался он. «Вода и напор разомнут затекшие мышцы, тебе станет легче». «Грин!» — снова завопила я. «Я тебя жду», — ответил демон и вышел. «Убью. Вот вылезу отсюда и убью». Потом началась моя эпопея с душем. Сначала я, зажав лейку между ладоней, поливала себя тепленькой водичкой, мысленно иногда и вслух проклиная демона на все лады. Это ж надо было придумать, что душ поможет мне прийти в себя. Оказывается, может. То ли у меня регенерация улучшилась, но через пять минут сидения я почувствовала свои пальцы, потом еще через пять минут смогла встать. В общем, через двадцать минут я чувствовала себя более чем отлично. Далее предстояла более сложная задача стащить в себя мокрую одежду, которая прилипла к телу и совершенно отказывалась отставать. Пришлось попотеть. Пару раз я чуть не грохнулась, запутавшись в штанине, трижды ударилась локтем и едва не расквасила нос, неудачно развернувшись на скользком поддоне. Отжав и побросав вещи в раковину, я снова забралась под душ греться. Всю подставу я поняла, когда, завершив водную процедуры, ступила на кафель и укуталась в полотенце. Приодеться было не во что, а натягивать назад мокрую одежду не хотелось. Была мысль попробовать высушить ее с помощью магии, но опыт с волосами сразу отбил все желание. Мало ли что может с ней случиться после этого. Пришлось идти так, слава богу, полотенце у него большое, мягкое, и бёдра прикрывало, как и грудь. Идти было еще больно, поэтому я передвигалась по стеночке, внимательно следя за своим состоянием. И как бы сильно не хотелось придушить Грина, Я решила отложить это до того момента, как ко мне вернется контроль над телом. В гостиную я вошла с гордо поднятой головой, прошагала к диванчику, придерживая полотенце на груди, и села. Итак, что это за срочный разговор? Я еще и ножку на ножку закинула, демонстрируя красивую голень и кусочек не менее симпатичного бедра и два прикрытого пушистым полотенцем. Сам же хвалил. Меня оглядели, немного задержавшись на стратегически важных частях тела, но комментировать не стали. Вместо этого Грин поднялся и протянул мне старый потертый снимок. Узнаешь? Снимок был черно-белым, пожелтевшим от времени, из плотной бумаги с изломами и затертыми краями, и довольно большой. Повернув его к себе, я изучал изображение какого-то класса. Два десятка безликих девушек в серой одежде с белыми передниками. Посередине дама в черном, с глухим воротником и волосами, собранными в пучок. Лица у всех зернистые, размытые и на первый взгляд одинаковые. Мне не хочется к ним присматриваться, и я, скользнув равнодушным взглядом, вновь посмотрела на Грина, который сел рядом. «Нет. Кто эти девушки?» «Выпускница спецкласса 1967 года». «Более 50 лет назад?» — переспросила я, вновь взглянув на снимок. Этого стоило ожидать. «А что за специальный класс? Я таком не слышала?» «Конечно, не слышала. Эти девушки — ведьмы». «Все?» «А на первый взгляд просто девушки, хотя Ульяна тоже не была похожа на Ариэль из мультика. Так что удивляться смысла нет». «Все?» — подтвердил Грин. «У ведьм есть специальные классы?» «А мне достался вредный демон с диктаторскими замашками». «Раньше были». Кажется, в провинциях еще есть, сейчас практикуется домашнее обучение. Тайные знания, которые передаются от одного поколения к другому. Поэтому всем премудростям тебя будут обучать другие. Я расскажу лишь азы. И зачем ты мне это показываешь? Я взмахнула снимком, который все еще держала в руке за уголок. Грин ловко поймал меня за запястье, а другой рукой ткнул в одну из девушек на фотографии. Вторая в нижнем ряду. Узнаешь? Повторил мужчина. Я выдернула руку из захвата и поднесла снимок поближе к лицу, внимательно вглядываясь в черты лица юной ведьмы. Симпатичная, можно сказать, красивая. Ее даже снимок не портил. Темноволосая, брови в разлет, миндалевидный разрез глаз, пухлые губы, правильные черты лица. Ведь было в ней что-то такое. Не знаю, в какой момент я ее узнала, просто мысль посетила, сформировалась, и чем больше я вглядывалась, тем крепче она становилась. «Марго?» — неуверенно спросила я, вновь взглянув на Грина. «Совершенно верно. Это Маргарита Шварц». «Подожди, сколько же тогда ей было лет? Под семьдесят?» А выглядела максимум на сорок, даже меньше, на тридцать «Не стоит спрашивать у ведьмы про ее возраст, но вы стареете медленнее обычных людей». «Надо же!» — пробормотала я, вновь рассматривая молоденькую Марго. «Хорошенькая. И взгляд такой прямой, открытый. Кто бы мог подумать, что через 50 лет она будет одной из тех, кто будет править городом?» «А эту? Знаешь?» На этот раз Грин указал мне на девушку в третьем верхнем ряду. Обычная такая русоволосая. У нее, в отличие от остальных, волосы были собраны в простую косу, которая лежала на плече. Но черты лица не были деревенскими» худенькая, стройная, про таких говорят статная. Была в ней какая-то порода, губы в легкой полуулыбке, а в глазах невероятная уверенность в себе и своих силах. Но я ее не узнавала, хотя почему-то чувствовала, что должна. Ведь действительно кого-то напоминала. Разве что я подалась еще ближе, пытаясь поймать ускользающую мысль. «Этого ведь не может быть. Или может?» Подушечкой пальца коснулась лица, которое так неуловимо было похоже на мое, и как я сразу не поняла, может, просто не захотела поверить. Бабушка? Прошептала потрясенно. Это Марианна Корзон. Марианна? Оторвавшись на мгновение от снимка, переспросила я. Бабушку звали Анна, Анна Плетнева. Ну, имя всегда можно сменить. С чего ты взял, что это она? Просто сложил два и два. Пожал плечами демон и добавил неожиданно тихо. «Ты похожа на нее». «Немного. С тем, что моя бабушка была ведьмой, я уже почти смирилась. Но вот поверить до конца было еще очень трудно». Взгляд метнулся к девушке в первом ряду. «Она знала Марго?» «Знала. Мало того, они были лучшими подругами». «Подругами?» — повторила я, возвращаясь с ним и Грину. «Ты хочешь сказать, что все это было не случайно?» Что именно? Грин небрежно бросил фотографию на журнальный столик, поворачиваясь ко мне всем телом, кладя локоть на спинку дивана и опираясь на него головой. Нога при этом была согнута и спрятана под другой. Все, отозвалась я, убирая назад влажные волосы и поправляя полотенце на пышной груди, которая все нравилась сползти ниже. Но ведь это не так. Я случайно оказался в том переулке, просто задержался на работе. Никто ведь не знал. Возможно, кивнул он. Марго, она же сама смотрела мне и сказала, ты подойдешь, устроим всем там жару. Я и подумала, что все произошло случайно, у нее просто не было выбора. Надо было отдать силу хоть кому-то, и она отдала ее мне просто случайность. Случайность? Что она отдала силу именно тебе? Да, неуверенно кивнула я. Внучки, своей бывшей лучшей подруги. Такой интерпретацией все звучало не так случайно, как мне бы хотелось, на которой, к тому же, была заглушка от любого магического поиска. И так случайно работал в ее компании. Ты, кстати, как туда попала? Слу... Начала я и запнулась под светлокарем насмешливым взглядом демона. В институте предложили пройти там практику. Я согласилась, и после диплома там и осталась. Тоже случайно. Грин, прекрати. «Да, это выглядит странно, но думать о том, что все построено, это сумасшествие...» «Тогда выходит, что...» договорить я не смогла, запнулась, закусила губой, отвернулась». «Тогда выходит, что Марго знала о смерти, о готовившемся покушении, но ничего не сделала и позволила себя убить», — закончил за меня мужчина. «Получается, что так». Ну, это глупо, Грин. Это очень глупо». «А как еще убийца смог подобраться к ней?» «Поверь мне, Кара, у нее была такая защита, что это было просто невозможно. Ее нельзя было просто так убить, если только Марго сама этого не захотела». «Умереть и передать силу мне? Но зачем?» «Мне бы тоже хотелось это знать». Я снова взглянула на снимок, лежащий на столике. «Ты сказал, что они бывшие подруги. Разругались? И как бабушка стала Анной Плетневой? Почему лишилась силы?» А здесь, Кара, все старо, как мир. Мужчина, вздохнув, произнесла я. Что же еще может стать между двумя симпатичными ведьмами и разругать их в дребезге? Хуже, усмехнулся Грин. Демон. Демон? Опять? Ну как тут сдержаться, когда подстава с каждой стороны? Куда ни плюнь везде эти существа. Что значит опять? А что без вас, рогатых, никак не обойтись? — возмутилась я. — Бабушка не поделилась с Марго демона? Моя милая, добрая, нежная бабушка с пучком седых волос, морщинами и мягкой улыбкой, у которой для меня всегда была припрятана конфета и интересная сказка. И тут вдруг демон. Рогатый, страшный. Нет, но ну никак не могли эти два образа соединиться в один. Мариана Корзан считалась лучшей ведьмой в своем классе. Самой сильной, умелой и талантливой. — продолжил Грин, проигнорировав мои вопросы. — Обиделся, что ли? «А Марго?» «Марго была середнячок. Не плелась в хвосте, но и звёзд с неба не хватало. И то лишь благодаря лучшей подруге, которая очень помогала ей в усвоении знаний». «И как же все поменялось?» — спросила я и дернула головой. Мокрые волосы снова прошлись по обнаженным плечам. Это раздражало и отвлекало. «Грин, ты не мог бы их высушить?» Тот равнодушно кивнул и сделал какой-то пас указательным пальцем. Даже не рукой, всего лишь пальцем. Словно прочертил в воздухе какой-то знак или загогулина. Отследить я не успела, а карие глаза вспыхнули уже знакомым мне зеленым цветом. «Грин. зеленый. Я впервые задумалась о том, какое его настоящее имя, и почему он его так не любит и скрывает. Голову обдало жаром, и тут же все исчезло. Зато волосы высохли и бархатным покрывалом легли на плечи, сами укладываясь в прическу. Я уже стала привыкать к этому. «Спасибо». Равнодушный кивок в ответ. «Так а, как их способности изменились, Марианна и Марго?» Поинтересовалась у него, убирая пряди за уши. Теперь волосы мешались по-другому, лезли в глаза. «Не знаю», — ответил тот, поднимаясь с дивана и поводя затекшими плечами. «Что значит, не знаешь?» — спросила я, не отрывая взгляда от спины. Корзун просто перегорела. «В один прекрасный момент без причины». По крайней мере, причину тогда не обнаружили. А потом сбежала из госпиталя и исчезла. Вскоре пришла информация о том, что она погибла, а Марго обрела силу, а с ней власть. «Надо же! Как все завертелось! То же совпадение?» Грин сказал, что таких совпадений не бывает. «Марго отняла у нее силу?» «Понимаешь, в чем дело?» Грин бесцельно прошелся по гостиной, словно не мог сидеть на месте. «Я уже говорил тебе, что это невозможно. Точнее, возможно, но после этого она бы не выжила. Но Марианна осталась жива, мало того смогла родить сына». И почему мне слышится подтекст в его словах? Неужели с этим как-то связан папа? Любимый папа, рационалист до мозга костей, который даже фантастические фильмы не признавал, считая глупой тратой времени. Интересно, что бы он сказал, узнав, что его мать была одной из сильнейших ведьм? «Но тогда как?» «Не знаю», — повторил Грин, присаживаясь в кресло напротив и гипнотизируя меня странным взглядом. «А тот демон, которого не поделили подруги, ты знаешь, кто это был? Может, он что-то сделал?» «Если бы демоны могли просто так отбирать силу, то царил бы хаос». «Но ты знаешь, кто он?» Ухмыльнулся, странно блеснув глазами. «Да». А мне стало немного дурно. «Это...» — сглотнула. — Это был ты? Мне удалось его удивить. Брови поползли вверх, а взгляд стал таким ехидно-насмешливым. — Ты считаешь, что мне сотня лет? тону сразу понятно, глупость сморозила, и мне ее не забудут. — Но я же не знаю, какова продолжительность вашей жизни. Принялась оправдываться. — Увидим же она больше? — кивнул. Собственно, ты права, мы живем дольше людей, помогает вторая сущность. Возраст зависит от ее частоты и силы. Чем сильнее демона внутри нас, тем мы дольше живем. Понятно, что ничего не понятно. И, не выдержав, поинтересовалась я, что и? Это был ты? Ты тот демон, что встал между ними? Почему-то это было неприятно. и Марго, Грина Марианна. «Бабушка, представлять их вместе не хотелось. Неправильно как-то это?» «Нет, это был не я», — спокойно ответил мужчина, совершенно не обидевшись на мое предположение. «Я не должна была испытывать такого облегчения, но почему-то стало легче». «Кто-то из твоих родственников продолжал допытываться у него?» «Все демоны родственники между собой, нас не так много». «Почему?» Не думала, что Грин ответит, но тут мужчина снова меня удивил. «Потому что выносить и родить полноценного демона может не каждая. Женщина. Просто человек уж точно. Ведьма должна быть очень сильной», — ответил он, а потом добавил. «Существуют и другие варианты». «Какие?» «Артефакты. Есть такой артефакт, который поможет родить любой, даже самой бездарной ведьме». «Артефакт?» Хм. Я задумчиво почесала ноготком подбородок. «Артефакт. Случайно, не его ты хочешь получить за свою услугу?» Это было как пальцем в небо попасть, брякнула и неожиданно угадала. Грин не стал отнекиваться, хотя было видно, что ему неприятен этот разговор. Глаза сузились, черты лица стали угловатее, и желваки заиграли на скулах. «Да». Пойдешь плодить, демонят?» «Ох, не стоило продолжать этот разговор, но я не могла удержаться». «Нет, я его уничтожу». Вот такого ответа я точно не ожидала и даже немного растерялась. «Но почему?» «Потому что это неправильно, противоестественно и опасно, потому что в результате этого рождаются дефектные демоны». «Откуда ты знаешь?» «Потому что я таким родился», — рявкнул он, сверкнув глазами. Я открыла рот и закрыла, захлопала ресницами, не сводя взгляда с его лица. «Ты?» Демон уже успокоился. На лицо вернулось привычное равнодушное выражение. «Слишком равнодушное». «Я», — подтвердил мужчина. «Что ты так на меня смотришь? Неприятно общаться с дефектным демоном». «Нет, никогда бы не подумала, что ты дефектный. Наоборот, тебя считают лучшим охотником. Сильным, опасным». Тихо произнесла в ответ. «Мне пришлось многому учиться». «Но речь сейчас не об этом, а о твоей бабке». Быстро сменил мужчина тему. «И ее исчезновение». «Конечно», — закивала я, понимая, что сейчас не время и не место, хотя любопытство было таким сильным. «Так кто был тот демон? Марго вышла за него замуж?» «Замуж?» — рассмеялся Грин. «Ведьмы не выходят замуж». Прозвучало как-то издевательски. «То есть как?» Не то чтобы у меня были кандидаты и желание связать себя узами брака, но я хотела выйти замуж, родить детей до того, как получила дар. А вот так. Вы не терпите ограничений, а брак — это ограничение. Да и верность — это не про вас. То, что я стала ведьмой, не значит, что я буду такой же, — возмутилась я. Попыталась прислушаться к себе, но отвращения к семейной жизни не почувствовала. Я хотела встретить своего мужчину, любить и быть любимой, И детей хотела. «Время покажет». Сразу видно, не верит. «Так кто тот демон?» Уже в который раз спросила я. Грин достал из кармана джинсов сложную фотографию и протянул мне. Рука дрогнула, и я прикусила губу, стараясь сдержать изумленный вздох, который застрял в горле. Я его знала. Это была фотография того самого лысого амбала, который так меня напугал. «Светящийся. Стоп!» А почему он светился? Я ведь думала, что светится лишь обладающий дарм, а демоны к таким не относились. Ульяна же что-то такое говорила. Я уже хотела спросить у Грина, но вовремя остановилась. Я ведь ему не сказала. Только мужчина уже успел заметить мое состояние. «Кара?» «Угу. Mm -hmm. Так это тот самый демон? Выглядит он молодо и такой мощный?» «Каким не был Грин. Может, в этом дефектность?» И тем не менее, это он. Похож на братка из 90-х. Ему бы малиновый пиджак и золотую цепь на шею. Заметила я. Кара. Грина было очень сложно сбить с мысля и заговорить. Мужчина понял, что со мной что-то не так. В чем дело? Ты его знаешь? Нет. Совершенно честно ответила я, возвращая фотографию. Я ведь действительно его не знаю. А то, что встречались, ничего не значит. Кто это? Макс Коваль. Как будто это что-то должно означать. Я продолжала выжидательно смотреть на мужчину. «Ходят в число тех, кто правит нашим городом, закончил Грин, продолжая сверлить меня взглядом. А вот это уже интересно. Как и Марго? Как и Марго. Я отвернулась, смотря в окно. Они были любовниками? Кто именно? Есть целый список, огрызнулась я. Этот коваль и Марго. Да, они скрывали этого. Их связывала многолетняя дружба. На костях моей бабушки и ее дары. «Ты не похожа на нее, не похожа на Марго. А то, что я похожа на Марианну, он не заметил. Забыл уже, как она выглядит. Он вообще знал о том, что я ее внучка». «У Марго. А есть дети?» «Нет». «А этот Антон?» Грин снова напрягся. «Он ее племянник, единственный сын ее брата». «Что случилось с Марианной?» — спросила я, вновь взглянув на него. «Как она пропала? Почему все решили, что она умерла и не смогли найти?» «Твой кулон», — ответил Грин. «Он ведь раньше принадлежал ей?» «Я коснулась цепочки и чуть сжала амулет». «Да». «Вот поэтому ее и не нашли. А сменить имя не так сложно». «Наверное». «Но сюрпризы на этом не закончились». «Это случилось весной», — продолжил Грин. А уже в ноябре на свет появился твой отец. Весна и осень. Семь-восемь месяцев. Довольно простая математика, заставившая меня подскочить на месте. Мамочки. Точнее, папочка. И что ты хочешь сказать, что во мне течет кровь демона? Нервно рассмеялась я. Правда, смех почти сразу исчез, поступив вместо страху и состоянию близкому к панике. Не успела свыкнуться с тем, что стала ведьмой, так мне другую сущность подсунуть хотят. «Я ее не чувствую», — отозвался Грин спокойно. «Мы, демоны, чувствуем друг друга. Я уже говорил, что нас не так много, поэтому мы стараемся держаться вместе. Либо тебя очень сильно скрыли, либо у Марианны был роман с кем-то другим». А у нас в гостиной стоят два снимка — бабушки и молодого офицера. Дедушки, который погиб во время испытания самолета. Мы дважды в год ездили на кладбище и убирали могилку. Неужели все это ложь? С кем? Не знаю. А если расспросить этого, Коваля, я бы с ним поговорила о многом. Можно попробовать, но с чего ему рассказывать что-то новое, и тем более признаваться в содеянном? Не знаю, устало вздохнула я. Но ведь зачем-то он меня нашел тогда и предупредил об опасности? В любом случае, ответа на все вопросы стоит искать в прошлом, продолжил Грин. С этим я была согласна. Потерла виски и тихо спросила, «И что теперь?» «Приодевайся, продолжим обучение».